Этика организации и руководителя Этические правила организации — это нормы поведения в коллективе, которые необходимо поддерживать руководству во избежании возникновения неконтролируемого процесса развития этических отношений в коллективе. Грамотные выстроенные этические правила поведения в коллективе способствуют развитию организации. Задача руководителя во взаимоотношениях с работниками состоит в использовании всех этических правил организации. Этическим правилам организации относятся такие правила, как правовые нормы трудового законодательства, мораль, личностные ценности каждого работника, традиции, сложившиеся в организации и умение руководителя расставлять приоритеты в работе и правильно ставить задачи подчиненным. В обязанности руководителя входит обеспечение работников всем необходимым для исполнения поставленных задач, моральная и материальная мотивация, выработка и поддержание этики поведения работников. Основным этическим правилом является правовое регулирование деятельности организации, состоящее из выработки задачи, правового ее закрепления, создания необходимых условий реализации поставленных целей. От правильности подготовки всех этапов правила зависит и качество исполнения. В целом, правильность этических правил организации напрямую зависит от руководителя, его профессионализма, умения организовать работу, способности находить общий язык с подчиненными, личной организованности. Умение выражать свои мысли – также одно из важнейших качеств руководителя. От умения руководителя доносить до работников и партнеров свои мысли в большей степени зависит результат. А именно, при четкой постановке задачи работнику шанс правильности исполнения задачи намного выше. В целом, руководитель при общении должен руководствоваться определенными правилами, такими как внимательность к людям, с которыми он общается, грамотное изложение задач подчиненным, уважение личного достоинства подчиненных, поощрение инициативности подчиненных. Такое важное качество, как умение убеждать, должно быть присуще каждому организатору. С целью эффективного руководства организацией руководитель должен знать своих подчиненных. Кроме биографических данных, руководитель должен знать о подчиненных все, что поможет ему организовать производственный процесс. Организация производственного процесса – это основная обязанность руководителя. От его умения организовать работу подчиненных зависит результат деятельности всей организации. В процессе организации работы руководитель должен представлять себе ожидаемые результаты работы. На основании четкого представления результатов работы он должен обеспечить поэтапный контроль исполнения задачи, который будет являться главным фактором обеспечения правильности исполнения. Коллектив организации представляет собой объединение взаимосвязанных структурных подразделений, состоящих, в свою очередь, из конкретных людей. Каждый человек обладает индивидуальными качествами. В зависимости от темперамента, личностные качества каждого человека имеют различные проявления. С целью правильного использования людских ресурсов в организации руководитель должен знать особенности характера каждого подчиненного. От темперамента зависит реакция человека на обращенные в его сторону высказывания руководителя. Авторитет руководителя — это личное влияние, которое он оказывает на подчиненных. Приобретается оно умением работать с людьми, высоким профессионализмом, организаторскими навыками. Руководитель должен быть примером для своих сотрудников. Прежде всего, он должен быть человеком высокой культуры, соблюдающим этические нормы поведения. Для успешной деятельности организации руководителю необходимо выполнять общие функции управления. Среди этих функций выделяют представительскую, когда руководитель защищает интересы своих подчиненных перед вышестоящим руководством. Мотивационная функция подразумевает проведение грамотной мотивационной политики, выражающуюся в соблюдении интересов работников при распределении поставленных задач, и консультативная функция, направленная на помощь подчиненным в решении вопросов. Грамотный руководитель — это прежде всего специалист в своей профессиональной области. Также он должен обладать необходимыми юридическими знаниями, особенно в области трудовых отношений. Эти все черты характеризуют его как организатора рабочего процесса. Но иметь дело с человеческими ресурсами нельзя без знания основ психологии. Это прежде всего основы межличностных отношений, которые проявляются в процессе управленческой деятельности. Люди разные, у них может меняться мотивация к действиям, настроение, и от этого будет зависеть их восприятие. Отсюда бывает такая разная реакция людей на одни и те же требования. Любое ущемление интересов коллектива и личного статуса сотрудников неизбежно приводит к конфликтам. Кроме общечеловеческих этических норм и деловых характеристик, руководителю в связи с его родом деятельности необходимы познания в области этикета деловых отношений. Сюда относится умение предупреждать и разрешать конфликтные ситуации в коллективе, умение вести деловую беседу с сотрудниками с применением знаний в области вербального и невербального общения, Руководитель должен владеть мастерством конструктивной критики. Для любого коллектива критика руководителя нужна и важна. Она объективно необходима для полноценной жизни коллектива. Но важно помнить, что критика не должна быть оскорбительной. А сам руководитель обязан соответствовать тому качеству, которое он ожидает увидеть в поведении своих подчиненных. Также руководитель наделен функцией контроля, что нередко вызывает чувство раздражения у подчиненных. но это является необходимой мерой. Но, занимаясь решением деловых вопросов, не стоит забывать и про отдых. Руководитель должен уметь обеспечить полноценный отдых не только себе, но и позаботиться о коллективе, о его здоровье и психологической комфортности. Мы перечислили различные характеристики идеального руководителя. На деле же нередко происходит совсем другое. Неопытная организация рабочего процесса, неграмотное руководство и негативный подход к подчиненным. Вот портрет отрицательного руководителя. Все это способствует снижению работоспособности и дисциплины в коллективе. Сотрудники выдвигают обвинения руководству, а оно, в свою очередь, недовольно подчиненными. В такой ситуации руководителю стоит задуматься о своих чертах поведения как руководителя и как человека в целом. А коллективу важно пересмотреть свое отношение к производственному процессу, за который, кроме руководителя, ответственны и сотрудники.